«Я подожду. Будьте осторожны, Рауль. То, что вы говорите, очень серьезно. Знаю. Я подожду. Чего?» «Моей смерти?» — спросил Атос с огорчением. «Ах, граф!» — скричал Рауль со слезами в голосе. «Можете ли вы огорчать меня так жестоко? Меня, который никогда не подавал вам повода жаловаться?» «Милый сын, это совершенная правда», — отвечал Атос, напрасно стараясь скрыть свое волнение. Нет, я вовсе не хочу огорчать вас. Я только не понимаю, чего вы будете ждать. Того времени, когда вы разлюбите меня? О нет, нет, граф. Я подожду, пока вы перемените мнение. Я хочу осуществить одно испытание, Рауль. Хочу посмотреть также, будет ли ждать Луиза де лавальер. Надеюсь. берегите же, Рауль. Что, если она не захочет ждать? Ах, вы еще так молоды. «Так доверчиво и благородны Женщины непостоянны. Вы никогда не говорили мне ничего дурного про женщин, никогда не жаловались на них. Зачем же вы упрекаете их теперь из-за Луизы де Лавальер?» «Правда», — отвечала Атос, опуская глаза. «Я никогда не говорил вам ничего дурного о женщинах, никогда не имел повода жаловаться на них, и никогда Луиза де Лавальер не давала мне предлога сомневаться в ней». Но когда думаешь о будущем, надо предвидеть даже редкие случаи, предполагать даже невероятное Ну а что, если Луиза де Лавальер не захочет вас ждать? Не понимаю, если она обратит свой взор на другого. Если она полюбит другого, хотите вы сказать, спросил Рауль с ужасом. Да. Что ж, граф, я убью этого человека. — отвечал Рауль. — Убью всякого, кого выберет Луиза де Лавальер. Буду драться до тех пор, пока меня не убьют, или Луиза опять не полюбит меня. Атос вздрогнул. — Мне послышалось, — сказал он глухим голосом. — Как будто вы только сейчас уверяли, что готовы пожертвовать для меня всем на свете. — Ох! — скричал Рауль с трепетом. — Неужели вы не позволите мне драться на дуэли? «А если не позволю, вы запретите мне надеяться, граф, но вы не запретите мне умереть». Атос посмотрел на Рауля. Рауль произнес эти слова глухо, с поврачневшим взором. «Довольно», — проговорил Атос после продолжительного молчания. «Довольно на эту печальную тему. Мы оба преувеличиваем» живите настоящим рауль служите любите Луизу де довольер словом действуйте как следует действовать мужчине вы ведь теперь взрослый человек только не забывайте что я горячо люблю вас и что вы по вашим словам тоже любите меня ах граф вскричал виконт прижимая к сердцу руку оттоса хорошо дитя мои оставьте меня мне нужен отдых «Кстати, Д'Артаньян вместе со мной вернулся из Англии. Вы должны повидаться с ним. С величайшей радостью. Я так люблю господина Д'Артаньяна. И прекрасно делаете. Он честнейший человек и храбрейший воин, который любит вас», — воскликнул Рауль. «Я уверен в этом. Вы знаете его адрес? Но ведь это Лувр, Поля-Рояль? Все места, где бывает король». Разве он не командует мушкетерами? В настоящее время нет. Д'Артаньян в отпуске. Он отдыхает. Так что не ищите его на служебных постах. Вы можете получить сведения о нем от некоего планшета. Его прежние услуги? Да, Рауль. До свидания. Урок Д'Артаньяна На следующее утро Раулю не удалось разыскать Д'Артаньяна. Он застал лишь одного планше. Планше очень ему обрадовался и расточал похвалы военной выправки Рауля, в выражениях от которых ничуть не отдавала лавкой. Но, возвращаясь на другой день из Бенсена, во главе пятидесяти драгун, которые были поручены ему принцем,